Глава И снова дежавю Это уже было Я, Брик и Десятник Лежим, прячемся в кустах Только теперь делать это сложно Уже светать начинает, а кусты давно облетевшие Зато и нам видно хорошо и далеко Нет худа без добра И виден нам третий портал Ощущения от него Приятного в наше лежание не добавляют а рядом бродят два рыцаря и три монаха. Судя по знакам веры на шее, один владеет огнем, остальные — холодом. Да-да, они не разделяют их в разные школы. Что бредово вообще-то? Ну да, темные с этими монахами. Щитов ставить они не умеют, амулетами не пользуются. Убить их магу — дело нескольких секунд. Лучнику тоже. Что снова делать с этими рыцарями, чтобы не полагаться на случай и рубку? «Огонь!» шепнул приползший к нам солдат. «А эти волноваться не начали». «Отлично, значит, они не чувствуют, что с другими порталами происходит. Во всяком случае, с теми, что дальше полутора километров. А там сейчас три оставленных бойца уже запечатали и швырнули горючку на пятно измененного мха. Как только они доберутся до нас, нужно атаковать этих. Становится все светлее, все больше становится риск быть обнаруженными». «Вы — монахи, я — рыцари, перезарядка на вас, мое — заграждение», — показал знаками Брику. «Хорошо», — ответил он и принялся раздавать команды бойцам. «Мне это уже неинтересно, потому даже не смотрел, что он там конкретно сигналит. У меня сейчас своих дел по горло. Нужно тихо-тихо, незаметно сплести два касания и два же копья подготовить». Прошлая стычка показала эффективность разгонного заклинания со стрелами. А что такое мое копье? Это здоровый полуторакилограммовый гвоздь из земли, спрессованный до каменной твердости. Обычному заклинанию не хватит силы пробить щит или серьезно ранить через хороший доспех. А вот так в комбинации может и выйти. Плохо то, что я не додумался, что касание окажется так хорошо, и у меня нет готовых заготовок в орбе. Приходится исправляться на ходу. Монахи в плане магии тупы, но все же колебания потоков чувствуют, по описанию бестиария. Так что все делаем медленно, осторожно и с минимумом паразитных колебаний силы. Когда закончил, с меня пот лил градом, а ведь остальные вон ежицы лежа на стылой земле. Разгонные заклинания повесил на ауру так, чтобы непрерывно контролировать их положение относительно целей. И управился вовремя. Буквально через пару минут приползли бойцы, оставленные нами позади. Момент удачный. Монахи стали треугольником, то ли плетут что-то, то ли обсуждают. Я показываю арту. Готовность, атака. Он кивает, и уже по его сигналу все атакуют. Свист болтов. Вскакивают лучники, откинув накидки, и тоже посылают стрелы в монахов. «Хруст попадания моих заклинаний в цель. Все лихорадочно крутят ручки разряженных метателей. Но все вышло отлично. Среди фигур в балахонах нет движения. Полегли, как колосья, перед лермастером на уборке. Один рыцарь не успел среагировать и уже не шевелится, поймав в бок копье. Второй, стоявший чуть дальше, успел вскинуть щит, но и его это не спасло». Копье разрушилось, пробивая железо. При этом удар оказался так силен, что темный не удержал руку и получил своим же щитом в лицо. Лежит, слабо шевелясь. Один десяток рванул к монахам, другой со мной — добивать латника. Рыцарь оказался не жилец, и без нашей помощи низ забрало смят. Видимо, и по шее удар пришелся, скребет по ней пальцами и хрипит». Мечи оборвали мучения всех темных, даже если они и не мучились уже. «Сарк к порталу!» — начал раздавать указания Брик. «У лучника опыт. Это он закрывал предыдущий». «Есть! Бегом сюда!» — тот скомандовал уже своей маленькой команде ликвидации прорывов. «Аор, что вокруг?» Я замер, проверяя. «Чисто! Что тут? Где?» Я завертел головой, осматриваясь. Какой-то росток в треугольнике серых балахонов. Чувствую, что он пробужден от предзимнего сна и жадно сосет корешками кровь, пролитую на него. «Мразь какая! Ничего больше не вижу. Придется искать на телах. Все же маги были. Не смогли пройти мимо артефакта». Поворошил складки посохом. Не видно ничего. Пришлось пересилить тошноту и лезть в карманы. Там тоже пусто, только зря в крови вымазался. Наконец, у огненного в кулаке нашел странный камушек, полупрозрачный и странно притягательный. Даже не хотелось самому выпускать его из ладони, как будто что-то родное бьется в нем. Не могу вспомнить, что это. Видно редкая штука. Потерпит до крепости в рюкзаке. Тут управились. Сигналим в крепость и двигаемся дальше. Еще шаг к возвращению сделан до самого Изумрудного двигались спокойно. Уже стало совсем светло, новых порталов не появлялось. Я специально дважды плел заклинание поиска. И вот проблема. На берегу реки у въезда в поселок есть портал, а темные твари только далеко впереди, на дороге к крепости. И то немного. Мы уже тут полчаса по берегу прячемся, и все никак не могу понять, в чем дело. Где хоть одна темная тварь? «Может, убежала?» — спрашивает Брик. «Не верю. Так никто из них не делает. С сомнением качаю головой. Но не сидит же нам целый день в двух часах от крепости. Рыцари-то бросили свой портал и атаковали нас», — размышляет лейтенант. «Ну, там впереди пять слабых тварей, вроде волков, и одна сильная. До этого нам попадались только схожие по силе группы. Можно предположить, что они в одном месте собрались. Но только предположить, может, там вожак у них». «Все равно двигаться надо. Первый десяток осторожно к мосту, второй прикрывает». «Да, одно название от десятков. В одном восемь человек, в другом семь, и то только потому, что двое с самыми легкими ранами в строю». Произошедшее дальше поразило меня настолько, что я почти секунду стоял в ступоре. А ведь я был на магическом плане, ожидая неприятностей, и потому мое непростительное удивление длилось, длилось и длилось. Едва солдаты оказались у кромки воды, как ее спокойная гладь взметнулась вверх, и на берег выскочила здоровая серо-зеленая туша какого-то чудища. В бешеном рывке оно с ревом разметало растерявшихся солдат первой группы и ринулось ко второй». Те, внешне спокойно, как на тренировках, в едином залпе разрядили метатели. В пустую болты скользнули по чешуе монстра. Оно победно взревело, но через миг его ноги заплелись, и обезглавленное взрывом моей сферы чудище покатилось кубарем в сторону. Но быстро остановилось, и стрелкам не пришлось расступаться, пропуская его тушу. «Да что же это такое? Какого? Ты его не увидел и не предупредил нас!» — Зарал в сердцах Брик, бросаясь к лежащим на земле. Ну это драк. Теперь, когда туша лежит без движения, ее можно легко опознать и понять причину общего секундного ступора. Это его особенность. Правда, я нигде не читал, что они могут под водой прятаться». «А моя сеть под водой не работает. Ее нити вообще идут над поверхностью. Но все же в произошедшем моя вина действительно есть. Мак я или нет?» Бросился за бриком, но в отличие от него не остановился возле раненых, а добежал до среза воды и, выставив стены, принялся обшаривать дно реки линиями силы. «Если что-то крупное там будет, я пойму». В одном месте пришлось проверить дно десятком кольев, но это оказался обычный большой валун. Только проверив дно дважды, я немного успокоился, но решил все же перестраховаться и запитал силой на глубине вдоль русла десяток сфер, но всплыла лишь обычная рыба. И только после этого я повернулся к остальным бойцам. Все оказалось не так плохо. Сломанная рука, нога и ключица — «По перелому на человека. Повезло, что драг был молодой и без шипастой брони, а на ребят еще действует принятое боевое зелье. Теперь три лежачих и четыре условно боепригодных. Все, полный десяток бойцов, и портал прямо по дороге», — скрипя зубами сообщил свои опасения Брик. «Моя сеть не видит под поверхностью земли. Я даже не подумал, что кто-то может полчаса на дне сидеть. Не слышал о таком» поспешил объяснить происшествие. Я сам не слышал такого ни в одной байке, хотя сейчас думаю, тут ничего сложного нет. Холодно только в воде сейчас. Брик не стал меня винить, и мы с ним склонились к туше чудища. Она и так холодная, может как ящерица, а почему тогда двигается, и вообще тут не место и не время классифицировать темных тварей. Ты лучше скажи, как последний заслон проходить будем. «Хочешь, порадую?» — хитро предложил я. «Попробуй. На лице Брика не видно даже следа надежды на радость. К самому плохому готовится. С той стороны помощь идет, твари как раз посередине между нами сейчас. Это точно наши?» И все же лейтенант расплывается в улыбке. «Точно, точно. Уж темных существ и детей нашего демиурга спутать невозможно». «Тогда поспешим, мне все это уже...» Бриг замолчал, позволяя оценить глубину его усталости. Здесь портал превратил часть земли в расползающуюся склизкую проплешину. Выжигая эту заразу, одной бутылкой горючки мы не обошлись. А вот плюсовым откатом оказался средних размеров родник. «Ух, сколько я амулетов наделаю! И пусть только канцелярия легата Райта заикнется о трофеев!» В стране особое положение, командиры гарнизонов, частей и соединений могут делать многое, лишь бы сохранить людей. Так что-то я слишком размечтался. Сначала нужно добраться до крепости, зайти в свои комнаты, поставить стены на окно и дверь, и лишь после предаваться мечтаниям. А ведь меня там ждет Аори. Вдруг подумал, как я мог забыть о ней. Мысли заполошно заметались в голове, и лишь усилием мне удалось заставить себя отодвинуть лишние на задний план, сосредоточившись на достижении крепости. Огоньки темного пламени заметались между нашим отрядом и идущим нам на помощь, а затем пропали. Я подал знак остановки и начал опускать раненых, которых нес на воздушных струях, изображающих носилки. Ко мне подтянулся Брик и поинтересовался». «Что случилось?» «Там впереди пещера была. Он тоже новичок в нашей крепости, но на такие детали должен внимание больше обращать, чем один маг, хватающийся за все на свете. Не пещера, а вход в старую выработку. Оправдал он мои надежды». «В чем дело?» «Да похоже, волки туда полезли. Объясняю лейтенанту причину исчезновения огоньков из сети». «Вернее, причину остановки. Сеть — мои ощущения. Значит, более сильная тварь — это вожак или пастух. Морщится Брик. Да, самим бы им мозгов не хватило. Соглашаюсь с ним. Умучимся в этих ходах ловить. Вот почему он морщится, ведь даже вожак ему не соперник. Ну, я его легко успокою. Ты ведь сказал, что выработана шахта». «Да, лет двадцать, наверное, уже», — кивнул товарищ. «Да, теперь, после таких испытаний, когда мы вместе совершали и исправляли ошибки, я могу смело его так называть». «Ну и отлично, тогда проблем никаких». Головной дозор замахал руками. «Да и я видел по сети», — указал Брику пальцем. «Вот наши». Объединившись, большая часть солдат ушла к крепости, а меньшая в лице свежего десятка, державшего под прицелом вход в выработку, меня, занятого заклинаниями и брика за мной наблюдающего, еще не двигалась с места. Ну и тройка сарка закрывает очередной портал, набитый рукой. Ишь, как быстро руны вычерчивают, уже и в образец почти не смотрят. А то, что их слегка мутит в ожидании очередного осушения всех сил, ничего страшного, переживут». «Что творишь?» Присаживаясь возле меня, интересуется Брик. «Ты в курсе, что в воздухе есть горючий газ?» Спросил я в ответ, пересыпая в ладонях горсть капель. «Можно считать весь спектр плюсовых откатов порталов в моем мешке. Я даже смутно вспомнил, что это за камень странный». «Да, в курсе, не тупой», — хмурится Брик. «Ну а я, как владеющий воздухом, сплел заклинание, которое выделяет его из воздуха и отправляет в пещеру». «Глянь на вход». Лейтенант послушно принимается разглядывать темный зев старой выработки. Марева дрожит. «Это чтобы он снова из пещеры не улетучивался. Сейчас доведу концентрации смеси до табличных и отправлю внутрь огонек. Если кто и выживет на глубине, то вход все равно завалит». «Мощно!» — Брик довольно улыбается. «Но долго. А то я гордо подбоченился». Если магу не мешать, он много гадостей может придумать. Такую же ловушку я и на первом этаже Дон Джона соорудил. Все, отходим, бегом, бегом! Рвануло красиво, тряхнуло немного, и из зева входа сначала вырвался огромный язык голубого пламени, упершегося в скалы, затем его будто обрезала сомкнувшимися челюстями входа, а нас снова по ногам ударила земля. Своды не выдержали и обвалились. Мы с Бриком не поленились осмотреть завал в дальнее око. Ни щелки не видно. «Догоняем?» «Ага, и пытаем рама. Какой темный пророк их заставил так с выходом тянуть?» «Предлагаю я Брику». «Согласен. И...» Он помолчал и продолжил, сжав мне плечо. «Спасибо за поддержку. Тогда, после рыцарей. Я действительно дал слабину». «Для чего же нужны товарищи?» Успокаивающе улыбнулся ему в ответ.